Глава шестая Мэгги Когда Мов сказала Мэгги, что дает ей колонку, исполняющую обязанности фэшн-редактора, вот чуть не завизжала от восторга. Но она с трудом сдержалась, а главное наградила ее снисходительной полуулыбкой. Потому что все эмоции были хорошо видны на ее якобы непроницаемой физиономии. Колонка. Ее страница. Ее рупор, ее лицо. Мэгги вспомнила, как, будучи подростком, она читала известных колумнистов и завидовала им. Завидовала их внешнему виду, их чувству юмора, их восхитительной жизни, которая, казалось, проходила в офисах со стеклянными перегородками, в невероятно обставленных апартаментах и в самых новых ресторанах, иностранные названия которых можно было произнести, только проведя много времени с их завсегдатаями. Не стоит и упоминать о том, что фото многих из этих людей украшали стены ее девичьей спальни. И вот теперь у нее появился шанс стать одной из них. Шанс, о котором она могла только мечтать, пока в ее жизнь не вмешалось проведение. С получением колонки она сможет навсегда забыть о своей прошлой жизни, когда ей приходилось зубами выгрызать публикации в какой-нибудь паршивой газетенке. А что же дальше? Телевидение, книга, права на экранизацию. Она опять пытается бежать впереди паровоза. «Вы же понимаете, что эта колонка будет посвящена моде, так что Марго останется вашим редактором», — продолжала между тем Мов, медленно и бесшумно барабаня пальцами по столу. «Я сама сообщу ей об этом. Начинайте вы со следующего номера и смотрите «Так держать!» Похвалить без фокусов Мов была не в состоянии. Ее похвала включала в себя целый спектр противоречивых микродвижений лицевых мускулов, начиная от медленного опускания век в знак одобрения и кончая нехоте поднятой бровью в знак признательности. В ее устах последнее предложение звучало панигириком. Выпорхнув, словно на крыльях из углового кабинета, Мэгги прошла по серым плиткам взлетной полосы, При этом ее волосы развивались, а бедра покачивались безо всяких усилий. И поняла, что больше всего ей хочется поделиться этой новостью с Марго. Она единственная из всех друзей Мэгги была способна оценить важность нового назначения — его величие. Ведь Мэгги смогла удовлетворить все свои амбиции и достичь пика в своей карьере — А Марго с удовольствием бы посмеялась над рассказом Мэгги о том, как моф оценила ее усилия и, может быть, даже пожала бы ей руку и сказала, что это потрясающая новость. Никто, кроме Марго, не мог понять, насколько это было великолепно. Но именно поэтому Мэгги не могла позвонить ей и рассказать обо всем. Марго будет просто убита. Ведь никто не ожидал ничего подобного — Мэгги была готова уйти, когда Марго появится, и предоставить ей возможность дожидаться нового назначения и собственной колонки. Так что же, она предала Марго? Не выполнила своих обязательств. Но не могла же Марго думать, что Мэгги ради нее откажется от такого предложения. Она сидела за столом, вычитывала гранки, подчеркивала предложения, нуждавшиеся в доработке, и добавляла эпитеты к гламурным изображениям. и с каждой минутой все больше и больше злилась на Марго за то, что та, сама того не подозревая, заставляла ее испытывать чувство вины. Да, она благодарна Джонс за то, что та составила ей протекцию, но разве этого достаточно, чтобы Мэгги позабыла о собственных амбициях и своем счастье? Или что, она должна теперь благодарить Марго до конца дней своих? Мэгги была практически уверена, что Марго против ее встреч с Тимом, и все больше убеждалась в том, что она против того, чтобы ей дали собственную колонку. Но жизнь — это постоянная переоценка окружающих тебя людей, некоторые из которых вовсе не так благодарны, как хотелось бы, а то и вовсе думают, что им что-то должны. Разве не так? В общем, она набрала номер Винни и договорилась с ней о встрече вечером.